Глава 15. «И как будем действовать?» поинтересовался Даниил, стоя уже в знакомом переулке с порталом. Происходило это на следующий день после заключенного с Ильяной договора. Собственно, долго уговаривать сестру не пришлось. Она, как и остальные, понимала, что от безопасности ее страны в сложившейся ситуации зависит безопасность всего мира. Как она сама признала, участие в этом деле в ее же интересах. Плюс сыграла роль обещанная помощь магов. Развязывать гражданскую войну, к которой неминуемо приведет открытое противостояние с дедом, не входило в планы принцессы. Но существуют и другие способы смены власти, при которых помощь мастеров магической энергии будет не лишней. Поэтому, удостоверившись в наличии у Галерона реального плана, Или она дала согласие незамедлительно выполнить задуманное. Для этого потребовалось срочно отбыть к месту назначения, так как времени оставалось немного и действовать требовалось оперативно. Долгого путешествия не планировалось, но появиться в столице она должна была одна, дабы избежать возможных подозрений со стороны Ордена. А потому решили отправить ее порталом не в сам Кландарол, а в место, расположенное недалеко от города. Тут Айликоне, именно ей предстояло открывать переход, пришлось воспользоваться памятью Даниила, ибо для установления точки выхода нужны ориентиры, которых, находясь в яйце во время его пребывания, в необходимом месте она знать не могла. В итоге все было готово, и ближе к вечеру переход состоялся. Оставшимся же следовало заняться межмировыми порталами. Их необходимо было закрыть без возможности восстановления со стороны Гелдара. А вот как это сделать, выяснить только предстояло. Над этим мы размышляли, пока восстанавливались раненые Даниил и Зайра. Даниил к вечеру готов был идти куда угодно. Его организм, оказавшийся вне критической ситуации после помощи подопечной, вновь продемонстрировал чудеса самовосстановления. А воительница такими способностями не обладала, и ей помогала Айликоне. Драконица же выдвинула идею, как справиться с порталом. По ее мнению, единственным способом ликвидации перехода было отправляться в Гелдар и действовать оттуда, так как управляли порталами и из того мира, и переходы оставались неподконтрольными в этом. Полностью своим планом она не поделилась, сказала, что сначала ей нужно побывать на месте. Обрисовала в общих чертах. И вот теперь они стояли перед окном портала всей дружной компании, кроме Легрина, и уточняли детали операции. Охотник, озабоченный последними известиями, отбыл к своим рассказать, как обстоят дела. Еще он хотел совместными усилиями школы выяснить местоположение вражеских сил, и, если получится, постараться уменьшить число гелдов. «Я открою параллельное окно», — ответила Айликоне, которая пару минут перед этим, как показалось остальным, медитировала. «Я знаю, куда ведет этот переход. Чувствую направление энергопотока и смогу открыть свой. В этот лучше больше не соваться». «А что дальше?» — поинтересовался Константин. «Для вас, Зайрой, ничего». «Вы остаетесь тут на случай появления кого-нибудь нежелательного. Я буду держать переход открытым и могу не успеть отреагировать на опасность. Ну а Ларри, собственно, займется самим делом. В этот раз я смогу ему помочь в случае возникновения угрозы, так как переход будет полностью под моим контролем». «А ты сможешь так просто открыть межмировой портал?» поинтересовалась Зайра с любопытством, глядя на девушку. «Магам ведь целой компании пришлось трудиться». «Я не маги», — заметной долей высокомерия заявила Айликона. «Или, может, ты забыла, кто я?» Отрезкой отповеди воительница заметно стушевалась. Подобный тон по отношению к ней юная драконица позволила себе впервые, и это стало большой неожиданностью. Даниил посмотрел на подопечную с некоторым удивлением, Но придавать какое-то значение инциденту не стал. Не в первый раз та проявляла недоброжелательность по отношению к Зайре. Он решил, что Шерри просто обиделась из-за сомнения в ее способностях. А потому не стал вдаваться в подробности и заговорил о деле. «Как ты узнаешь, если мне потребуется помощь?» «Просто. Пока ты спал, я настроила Гриню. Через него будем общаться». Он теперь сможет работать как амулет-связи на большие расстояния, и мы сумеем поддерживать контакт. «Кто сможет работать как амулет-связи?» — не понял Даниил. «Он! В смысле, Гриня!» — видя непонимание на лице собеседника, Айликона поспешила пояснить. «Твой звероголовый советчик!» Константин при этих словах фыркнул, а в голове у Даниила послышался кашель, и возмущенный голос Гринга выпросил. «Как эта девчонка меня обозвала? Звероголовый совичек?» Но охотника больше заинтересовал другой момент. «Гриня? Я не ослышался. Ты его так назвала?» «Ну да», — без тени смущения ответила драконица. «Вас ведь принято давать уменьшительные или уменьшительно-ласкательные имена. На мои предыдущие сокращения никто особо не жаловался. Ну, кроме Рона, когда он был Галий. Никто и не жалуется, начал было Даниил, но девушка тут же с довольным видом перебила. Ну вот, а Гриня звучит приятнее, чем Гринг. «Погоди, погоди!» — вновь возопил перстень, до которого с опозданием дошел полный смысл фразы о связи через портал. «Что она со мной сделала?» «Настроила?» «Я для нее кто? Роутер для бесплатного Wi-Fi?» Даниил едва не рассмеялся, услышав такое сравнение, но сумел сдержать себя. Ведь для Зайры с Константином это был бы смех без причины. Он как-то рассказывал Гринго с Аиликоны про свой мир, в том числе про различные технологические достижения. Некоторые из них были восприняты ими как своеобразная магия и очень заинтересовали. Благодаря этому он не только увеличил их знания о Земле, но, судя по всему, еще пополнил словарный запас обоих. «Ты уверена, что через портал сигнал будет доходить?» — продолжил он разговор с подопечной, возвращаясь к теме связи. «Я рассчитываю на стабильную работу Wi-Fi. подмигнула Эли Коне, в отличие от Зайры с Константином, прекрасно слышавшая вопли Гринга. На этот раз охотник не сумел сдержать улыбки. «Хорошо, с этим разобрались». Но есть еще один вопрос. Вот перейду я туда, но что именно мне там требуется уничтожить? Ты упоминала какие-то камни, но как вычислить нужные? Ведь времени, чтобы рушить все подряд, у меня, скорее всего, не будет. Не камни, а кристаллы, поправила драконица. В любом магическом мире существуют мощные артефакты для постоянной подпитки энергии таких вещей, как, например, открытые стационарные порталы. Обычно это специальные кристаллы. Они могут быть разной формы и цвета, но обязательно должны находиться в непосредственной близости от точки входа. Чаще всего этот вход делают в виде арки, на которой располагаются заряженные энергии кристаллы. Уничтожив их в Гелдаре, ты отключишь портал от энергии, и он закроется сам. После этого я со стороны Окатара окончательно запечатаю проделанную брешь между мирами, дабы исключить возможность повторного открытия пространственного коридора с той стороны. «И ты на самом деле на такое способна?» Снова не сдержалась Зайра. «Разумеется!» В тоне Айликона опять появилось превосходство. «Мои возможности, конечно, не безграничны, но на такой сил хватит». «А то, что на Окатаре две точки выхода, не означает, что запечатывать надо в двух местах?» Подал голос Константин. «Нет» коридор между мирами один и именно его я буду запечатывать второе ответвление начинается уже на территории этого мира ну тогда нет смысла тянуть дальше произнес даниил в общих чертах задача ясна а остальное решим на месте когда увижу как там все устроено пообщаемся как ты и сама сказала через гриню и это туда же проворчал перстень но охотник на это не отреагировал Он смотрел, как из рук подопечной волнами исходит сияние и образует в паре метров от нее окно нового портала. В голове мелькнула мысль, что он никогда, наверное, не привыкнет к тому, как красиво она творит магию. Да и сама Шерри на фоне сияния выглядела завораживающе. Хотелось смотреть и смотреть. И больше на саму девушку, чем на то, что она делала. Но всему приходит конец, в том числе и сотворению межмирового коридора. Сияние никуда не делось, но теперь оно приняло форму овального разрыва в пространстве. Это не был привычный многим зеленый проход, получилось нечто иное. По виду оно напоминало сгусток энергии, который сиял и переливался. То тут, то там вспыхивали разноцветные искорки, создавая иллюзию праздничной гирлянды на красивом облаке. Раньше Эликона создавала порталы в виде окна, без каких-то эффектов. Но то было в пределах одного мира и даже страны. Брешь между мирами не могла быть окном. Тут требовался совсем иной уровень силы и умений. «Вот это да!» — почти прошептала в благоговении Зайра. А вот Даниил не спешил впадать в экстаз. Он тоже с восхищением рассматривал это проявление волшебства. Но его интересовали и другие вещи, главную из которых Дан озвучил. «А не привлечет ли такой яркий портал ненужного внимания?» Но драконица с улыбкой развеяла возникшие опасения. «С той стороны ничего видно не будет. Если тебя вдруг кто-то и увидит, для него ты будто из воздуха выйдешь. Но этого не случится». «Я вплела в энергию портала заклинания отвода глаз, так что твоего присутствия, пока останешься в непосредственной близости от выхода, никто не заметит». После чего повернулась к Зайре и добавила, отвечая на вопрос, возникший у воительницы в мыслях. «Нет, гелды имеют иммунитет к некоторым проявлениям человеческой магии, но не к драконьей. Лариани, пока будет действовать заклинание, не обнаружат» так же, как и новый разрыв пространства вблизи от старого почувствовать не смогут. Даниил усмехнулся. У него в голове родился тот же вопрос о способностях врага. Но он, не успев его задать, уже получил ответ. А потому просто скомандовал. Тогда начали. И шагнул в сияющее облако. В этот раз не было долгого путешествия. Не было других неактивированных выходов. Его бережно окутала какая-то сила, мягко подхватила и понесла стремительно и неотвратимо. Даниил сразу понял, не остановиться, не вернуться назад уже не получится. Сейчас все контролировала Айликона, и подчинялось тут все исключительно ее силе и воле. Но он не жаловался. В этот раз не требовалось что-то менять, нужно было просто дождаться. И дождался. Сияние стремительно отступило, и на какое-то мгновение он даже потерял ориентацию. Но неравновесие. Все та же сила не позволила упасть. А дальше охотник сам контролировал свое тело. По ту сторону перехода стоял вечерний полумрак. Со всех сторон Даниила окружали деревья. Какие именно, разобрать не представлялось возможности из-за очень густой листвы и слабых лучей заходящего солнца. Но если сзади находилась только растительность, края которой видно не было, то впереди, метрах в пяти от себя, Даниэл обнаружил границу деревьев. За ними виднелось свободное пространство. Видимо, именно туда ему и следовало направиться. Что он проделал с максимальной осторожностью, стараясь не шуметь и лишний раз не задевать местную растительность. Мало ли, какие сюрпризы могут поджидать. Да и подозрительное шевеление листвы выдало бы его с головой. Притаившись одним из крайних деревьев, он принялся изучать обстановку. Это была поляна. Очень большая, явно искусственного происхождения. Портал располагался в лесу, однако изучать местную флору Даниил не собирался. Сосредоточил внимание на самой поляне. Первое, что он увидел — ту самую арку, о которой говорила Аэликоне. Основательная такая, из неизвестного камня, насыщенного фиолетового цвета. В нескольких местах, в специально проделанных углублениях, действительно располагались кристаллы ромбовидной формы. Ярко-желтое свечение, исходившее от них, говорило о наполненности энергией под завязку. «Недавно заряжали», — прозвучал в голове комментарий подопечной. «О как!» Значит, она и вправду сумела установить связь через Гринга и теперь могла видеть, что тут происходит. Что-то подсказывало Даниилу. Никто из человеческих магов на такой фокус не способен. «Это верно, но не отвлекайся. Даже мне достаточно тяжело удерживать открытым портал и одновременно поддерживать такую связь». Тут же ответила девушка, сообщив, что чтение мыслей ей также доступно. «Видишь едва заметное мерцание с обеих сторон от арки?» «Нет, а должен», — протелепотировал Даниил. «Может и нет, хотя мы тренировались, насколько я помню. А если так?» Охотник почувствовал, что его голову обдало мягкой теплой волной. И он увидел. На самом деле в двух местах, на одинаковом расстоянии от краев арки, в воздухе наблюдалось небольшое мерцание. «Это охранники под заклинанием невидимости», — пояснила Эликоне, отвечая на едва начавший формироваться вопрос. В этот момент Даниил оценил пользу от проделанной ею работы с магическими манипуляциями. Шере напомнила, как он должен концентрироваться, чтобы видеть скрывающую магию. Так же, как распознавать иллюзии. А он забыл об этом». И охрана в итоге не заметил бы, благодаря чему рисковал нарваться на неприятности. На очень крупные неприятности. «А еще тут кто-нибудь есть?» — спросил он, оглядев пустую на первый взгляд поляну. «Да, на деревьях сверху, в той же стороне пара стрелков с арбалетами. Тоже под невидимостью. Больше пока никого», — через несколько мгновений сообщила драконица. Кого опасались гелды на своей территории, оставалось только гадать. Вероятно, это лишь положенные меры предосторожности для охраны важных объектов. Судя по малому количеству охранников, эта версия наиболее вероятна. Гелды не опасались появления неприятеля, но и не могли оставить без присмотра портал. Что ж, значит задача номер один — устранить стражников. Как? Ну уж точно не мечом бросаться в атаку. «Арбалеты сейчас более предпочтительны». С этими мыслями охотник материализовал в руках оружие. Первым в прицел попало мерцание на одном из деревьев. Сначала нужно убрать стрелков, тех, кто может заметить неладное. Если воины на земле охраняли арку портала, то двое сверху, скорее всего, наблюдали не только за аркой, но и за ними. Начнешь с нижних, и тревогу поднимут моментально а этого допустить нельзя. Арбалетный болт отправился в полет, туда, где по соображениям охотника должна была находиться голова Гелда. Глухой звук падения тела на землю несколько секунд спустя рассказал о точности попадания. Один есть. Вот только возникла одна странность. Ему показалось, или снаряд задымился в полете. Но это потом. Медлить нельзя. И мгновением позже в дело вступил другой арбалет. Второй выстрел оказался столь же успешным, как и первый. И сопровождался такой же странностью. Но главное, охранники еще не успели сообразить, что происходит, а их количество сократилось вдвое. Прекрасный результат. Дальше стало несколько сложнее. Двое внизу начали двигаться. Даниил это понял по изменившемуся мерцанию. Подозрительные звуки их насторожили, но они пока не поняли, что произошло. Этим надо было пользоваться. Однако следующий выстрел цели не достиг. В движущуюся мишень попасть оказалось гораздо сложнее. И тогда охотник просто начал спускать арбалетные снаряды один за другим, так как выцеливать не было времени. Промедление дало бы охранникам возможность обнаружить убитых и поднять тревогу. Но гелды жертвами быть не желали. Что-то поняли и начали двигаться активнее. В деревья неподалеку от Даниила влетела пара заклинаний с громким треском, срубивших лиственные гиганты. И все же очередные выстрелы черного охотника своей цели достигли. На поляне, наконец, установилась тишина. Справился он быстро, и это радовало. Давало надежду, что подмога в ближайшее время не примчится. Вот только сели, попадания были смертельными. Невидимость с гелдов не снялась, и теперь, не зная наверняка, Даниил решил выждать некоторое время. Никакого движения или звуков не появилось. На поляне стояло полное безмолвие. Затихло даже все лесное население. «Давай быстрее!» В размышлении о дальнейших действиях вдруг ворвался возмущенный голос подопечной и разрушил все его надежды на спокойное завершение операции. Подать сигнал своим они успели, так что скоро тут будет жарко, у тебя мало времени. Даниил сорвался с места и в несколько секунд достиг арки, попутно выдав пару нецензурных фраз. Еще бы. Связываться с целой толпой местных аборигенов, вооруженных до зубов, Да еще и с талантами к магии в его планы не входило. Но возле самого портала он застыл. А что, собственно, делать? Неужели просто взять меч и лупить по кристаллам? Но они ведь, скорее всего, защищены от подобного воздействия. «Ларри, твоя сила охотника имеет свойство разрушать иную магию. Простой железкой эти артефакты не взять. Но твои способности легко позволяют разрушить накопители», — тут же напомнила Аэликоне. И как он мог забыть? Ведь уже доводилось применять силу на практике. А сейчас почему-то растерялся. Скорее всего, сказалось волнение после известия, что часть плана провалилась. Не удалось управиться раньше, чем местные узнали о нападении. Ладно, надо отбросить все в сторону и заняться делом. Арбалеты, повинуясь воле хозяина, послушно преобразовались в меч, и Даниил приготовился нанести первый удар. Но снова замер. Лезвие на этот раз не засветилось. Не сделало даже попытки засветиться. С ним творилось нечто странное. Оно стремительно наливалось чернотой, а вокруг оружия возникла легкая темная дымка. «Это еще что такое?» — вырвалось у охотника. А оружие продолжало видоизменяться. Не теряло формы, но превращалось в нечто — сотканная из клубов тьмы, которые шли прямо от его рук. Что заставило его силы вести себя подобным образом? И с арбалетными снарядами ему, выходит, не показалось. «Все хорошо», — как-то нервно подала голос драконица. «Ты просто становишься сильнее». Ему очень не понравились неуверенные нотки в ее голосе, но сейчас с этим некогда было разбираться. Он потом выяснит, что подопечной об этом известно. «А сейчас...» Первый из восьми кристаллов разлетелся в дребезги, едва клубящееся лезвие коснулось его. Не потребовалось никаких усилий, а вместе с ним рассыпался в пыли приличный кусок основания, в который накопитель был встроен. «Вот это я понимаю, апгрейд!» пробормотал ошарашенный Даниил. Но тут же снова собрался и нанес следующий удар второй кристалл постигла та же участь, что и первый. Лишь мельчайшие осколки остались от переполненного энергии артефакта. Сама же высвобожденная энергия словно растворялась, вопреки возникшим было опасениям, не причиняя вреда окружающему пространству. Затем наступила очередь третьего, четвертого, пятого и всех остальных кристаллов, пока от них, как и от самой арки, остались одни воспоминания. Все это заняло не больше минуты, а затем снова подала голос Айликона: «А теперь скорее назад, пора возвращаться. Я перенастроила переход на обратное направление». И Даниил побежал. Он и сам почувствовал приближение врагов. А в следующее мгновение началось. Один за другим раскрывались воронки порталов, оттуда выскакивали разъяренные гелды, Немедленно бросались в погоню и отправляли вслед заклинания различной степени разрушительности. Однако ни одно из заклинаний не сумело достичь цели. Отчасти он увернулся, часть поглотил плащ, превратившийся в некое подобие щита из черного дыма, не покидающего определенных границ. Прибавив в скорости на последних метрах, он буквально запрыгнул в овал перехода, который тут же закрылся за его спиной. На этот раз перемещение произошло куда стремительней. Пара мгновений, и он снова стоит в знакомом тупике перед своими друзьями, в немом удивлении, взирающими на него. Причина была. преобразовавшиеся оружие и плащ охотника не могли оставить равнодушными никого из зрителей. Кроме разве что драконицы, которая успела увидеть все это раньше через его собственные мысли хотя и на ее лице промелькнули некоторые эмоции, пусть и другого плана. Девушка быстро взяла себя в руки и повернулась к месту, где совсем недавно был портал, подконтрольный Гелдару. Теперь там не осталось ничего, но ей еще предстоял завершающий ход операции. А Эликоне сосредоточилась, и из ее пальцев выстрелили яркие лучи, которые через пару шагов исчезали в пространстве. Она воздействовала на него, стараясь убрать то, что ранее было сделано другими. Магия ставила запрет, укрепляя разделяющие миры грань. Даниил видел, как напряжена Шерри. Видел, каких усилий ей стоит этот процесс. Даже локальное воздействие требовало гигантских затрат. Несмотря на недавнюю браваду, что она не человеческие маги, драконице было тяжело. Правда, не стоит забывать, кто открывал и держал переход, по которому он только что перемещался. Это ведь тоже многого стоит. Теперь Айликоне без передышки приступила к тому, на что лишь сообща способны сильнейшие человеческие маги. «Вот поэтому они и считаются у нас богами», проговорила неслышно приблизившаяся Зайра. «По могуществу им нет равных». Ты хоть и был ее опекуном, но ей не ровня. Ты для драконов всего лишь человек, и она это скоро осознает. Охотник удивленно повернулся к воительнице. Он не ожидал от нее подобных слов. Она его предостерегает? Но с чего вдруг? Ревность? Или просто дружеская забота? В последнее он по какой-то причине не верил. «Я не желаю ничего плохого» будто прочла его мысли Зайра. «Скажу прямо, ты мне нравишься, и поэтому я не хочу, чтобы тебе было плохо». Даниил на какое-то мгновение даже растерялся. На короткий миг, но все же. Он не так давно раздумывал, как бы к ней подступиться, не заработав проблем. А тут все так просто. И чего он голову ломал, зачем чего-то опасался? Словно подросток. Только теперь, когда девушка сама призналась в своей симпатии, он окончательно осознал, что больше не испытывает желания усложнять их отношения. Увы, но это для него уже пройденный этап. Да и была ли симпатия достаточно сильна, если ее так быстро заменила другая? Да, похоже, он попал. Зайра, видя, что Даниил не собирается спорить, продолжила, кивнув на девушку, не прекращающую излучать энергию в пространство. «Она быстро повзрослеет. Уже повзрослела. И скоро поймет, какая мы по сравнению с ней мелочь. Но даже если я ошибаюсь, и она не изменит своего отношения, есть еще один момент. Я мало знаю о драконах, но кое-что сохранилось в памяти нашего народа. У них своя иерархия» и правила соблюдаются строго. Одно из них — слова старших в роду — закон. Ей просто не позволят, и ты ничего с этим не сможешь сделать. То, что речь идет об их саиликонной романе, который все уже считали реальным, Даниил понял сразу. Только почему Зайра для своих речей выбрала именно это время? Не хотела, чтобы драконица узнала. А ведь пока она занята делом, и в самом деле не может отвлекаться на другое. «А как же чтение мыслей?» Он намекнул на то, что бывшая подопечная, с этих пор именно бывшая, все равно узнает о разговоре. «Я не боюсь, что она узнает. Я не хотел ее вмешательства сейчас», ответила воительница. «Если захочет, она и так меня убьет. Ей известно о моем намерении поговорить с тобой». Даниил едва удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу. «Ну, конечно! Эликоны ведь способна узнать о разговоре еще до его начала. И как он об этом не подумал? Но тогда становится понятна ее недавняя вспышка враждебности по отношению к представительнице оборотней. «А почему ты решила, что она может тебя убить?» поинтересовался охотник странным, по его мнению, заявлением. Воительница только усмехнулась в ответ, но после короткой паузы все же ответила. Она — дракон. Ты делаешь большую ошибку, судя о ней по человеческим меркам. Для нее мы все никто. Сейчас для нее имеет значение только ты и то, что тебе может не понравиться. Но и это скоро изменится. «Ты все сказала», — послышался рядом голос Айликоне, которая успела завершить свое дело. За ее спиной постепенно тускнел светящийся в воздухе символ, очень похожий на иероглиф. Очевидно, это и была та самая печать запрета на перемещение. Зайра при ее словах вздрогнула, несмотря на то, что тон у драконицы был абсолютно спокойный. Никакой агрессии или малейших признаков враждебности. В голосе слышна была лишь усталость. Весь вид девушки говорил о том, что она буквально выжата. «Ты знаешь, что вы не пара, и знаешь почему?» Твердым тоном ответила оборотень. И если ты не хочешь об этом говорить или даже думать, то я решила открыть ему глаза, пока не поздно. Ты лучше меня знаешь, ваши законы, и понимаешь, что я права. Для вас обоих будет лучше, если прекратить отношения как можно скорее». Константин, все это время стоявший тихо, в полном обалдении переводил взгляд с одной девушки на другую. У него такой разговор вызвал немалое изумление. «У драконов есть законы по поводу отношений?» Этот вопрос так и читался у Кости на лице. «Ашеасанах! Харахше!» Негромко проговорила Айликона на своем языке. «Сурахан аэш саухар гарахое. Зайра, как и большинство оборотней, знала этот язык и буквально побелела, когда драконица замолчала. Повод для этого был. Охотник – мой избранник. Законы не имеют значения, было сказано в ответ. А такими вещами высшая раса не шутит. «Прости, я больше не встану у тебя на пути. Я ведь даже не подозревала», – вымолвила она потрясенно. «Но разве такое возможно?» «Как видишь», – последовал короткий ответ. После чего драконица сделала еще пару шагов и устало прислонилась к Даниилу. «Что это было?» — подал голос Константин. «Это между нами, девочками», — вяло улыбнулась Айликона. «Ты что ей угрожала?» — уже мысленно передал свой вопрос Даниил. «Для него все выглядело именно так. Да и как иначе можно было понять этот недолгий женский диалог? Одна нашипела на другую, и та, испугавшись, пообещала не вставать на пути». Только с чего им вообще понадобилось выяснять отношения? Сначала Зайра выступила с призывами прекратить романтические поползновения, а затем шире с угрозами. И вовсе ей не угрожала», — последовал мысленный ответ от девушки. «А что это было? Что ты ей сказала?» «Сказала, что целоваться с тобой — исключительно моя привилегия». В этих словах ему послышалась легкая усмешка. «Что?» Даниил от неожиданности высказался вслух. «Шучу, — сказала я другое», — также вслух с тяжелым вздохом ответила девушка. При этом она не стала уточнять, что по смыслу это почти одно и то же. Охотник озадаченно посмотрел на Айликоне. Что же тогда она могла сказать воительнице? Но задать вопрос вслух не успел. «А с нами не хотите поделиться, что такое вы обсуждаете?» Снова напомнила себе Константин. «Ничего особенного, просто я...» Начала было драконица, но внезапно покачнулась и еле слышно договорила. «Кажется, перенапряглась, не рассчитала». На последнем слове она начала заваливаться на бок. Даниил, не ожидавший такого развития событий, едва успел поддержать девушку. А затем подхватил на руки и стал взволнованно всматриваться в лицо Шерри. «Прости, кажется, сама я не дойду», — голосом умирающей выдала та. Правда, Даниилу показалось, что в последней фразе прозвучали нотки удовлетворения. Хотя уверенности в притворстве драконицы у него не было, уж слишком натурально все выглядело. Сил она и в самом деле потратила много, да и растерянные лица друзей не располагали к выяснению, правдивы ли подозрения. Он зашагал вперед, бросив остальным. «Сейчас идем отдыхать, а когда Шерри восстановится, думаю, стоит навестить школу охотников. Именно там гелды нанесут основной удар. А значит, надо постараться подготовиться к встрече незваных гостей». «Похоже, в этом месте наша миссия окончена», — согласился Константин. Зайра молча кивнула, соглашаясь со словами охотника а коны покрепче прижалась, получая удовольствие от того, что ее носят на руках. Приятно иногда побыть слабой девушкой. Когда еще такое будет? Разрыв пространства, сопровождающийся зеленоватым свечением, оповестил об очередном, на этот раз последнем открытии портала. Высшие маги Ордена спешно собирались по вызову своего главы. Некая важная новость заставила их временно приостановить наблюдение за союзниками. Именно наблюдение, ибо на контроле это уже походило мало. Иномирцы все чаще стали действовать по своему усмотрению, порой попросту игнорируя некоторые первоначальные договоренности. Такие, например, как атаки на города. Предполагалось пожертвовать несколькими небольшими поселениями деревенского типа – для внушения жителям ужаса перед пришельцами, дабы спасители потом смогли предстать героями перед народом. Но о гибели многих десятков тысяч людей речи не шло. Однако Гелды решили иначе, даже не поставив магов в известность о своих намерениях. Это сильно беспокоило последних, особенно в свете того, что продуманные ранее методы воздействия не работали и, как следствие, главенство Ордена в сотрудничестве все больше смахивало на чисто номинальное. Не все готовы были это признать, многие по-прежнему изображали видимость контроля над ситуацией. «Что происходит? Почему меня сорвали с места в самый ответственный момент?» — возмущенно возвестил о своем прибытии вышедший из портала темноволосый бородатый мужчина лет 50 на вид. «Не кипятись, Гориан!» Тут же последовал спокойный ответ встречающего, в котором можно было уловить легкую насмешку. Внеочередной прием пищи от скуки вряд ли можно назвать ответственным мероприятием. Тут сейчас происходят вещи поинтересней. Бородатый сначала нахмурился, собираясь возразить, но затем до него дошел смысл последней фразы: выражение лица тут же изменилось, стало настороженно заинтересованным. Локин. «Ты говоришь странные вещи. Что тут может быть интересного? На нас напали?» «Пока нет, но этот вариант не исключен». «Как такое может быть?» Эмоции Гориена достигли высокой стадии. «Подробности у магистра Гуэда», — уже абсолютно серьезно ответил Локин. «Для этого мы все и собрались». На этом разговор закончился, и далее из портальной комнаты они проследовали в зал заседаний. Там, за длинным прямоугольным столом красного дерева, стояли 13 стульев, 10 из которых были уже заняты. После того, как последние члены высшего совета Великой Башни заняли свои места, слово взял председатель и глава ордена. «Не буду ходить вокруг да около», — произнес Рамин Гуэда а потому приступим к главному». Сидевшие за столом замерли, обратившись вслух, а архимаг продолжил. «Я созвал в неочередное собрание по делу, не терпящему отлагательства. Причина — черный охотник». «А что с ним?» — подал голос один из магов. «Как все вы знаете, попытка ликвидации охотника в Ринариле потерпела неудачу». Продолжил Гуэда, проигнорировав вопрошающего. Недавно из достоверного источника поступила информация о том, что он намерен начать охоту на высшие чины нашего ордена. За столом послышались перешептывания изумленных волшебников. Однако председатель взмахом руки призвал к тишине. «Это не шутка. Вам прекрасно известно из истории, насколько такие, как он, опасны». «Главная проблема в том, что мы по-прежнему не можем отследить его местоположение и сыграть на опережение». «А насколько надежен ваш информатор?» — поинтересовался Гориан. «С чего охотнику нападать на нас? Ведь у него нет доказательств, что именно мы стоим за тем инцидентом». Ее высочество Элиана Мелисия Дель Фаразор попросила созвать это собрание и принесла информацию. Подробности она желает изложить всему совету. «Даже так? А откуда ее высочество знает о происходящем?» «Думаю, от нее вы и услышите. Я передал сообщение Ларону, чтобы он проводил нашу гостью сюда. Прибудут с минуты на минуту». «Действительно. Буквально через несколько мгновений послышался стук в дверь, и после разрешения архимага в зал заглянул Ларон». «Ее высочество прибыла и ожидает в приемной», — объявил он. «Пригласи, не стоит заставлять ждать особо королевских кровей», — ответил Рамин Гуэда. Элиана буквально вплыла в помещение, в строгом высоком платье с воротником под горло, выполненном в цветах королевской семьи, белом и голубом. Зашла гордо, с высоко поднятой головой, окинула присутствующих холодным взглядом с изрядной долей высокомерия. Прошла к столу и замерла, словно ожидала чего-то. На несколько мгновений наступила тишина, каждая последующая секунда все больше пропитывалась раздражением, исходящим от представителей совета. Но выдержка имеет предел, и, наконец, все сидящие встали и отвесили низкий поклон, положенный человеку ее происхождение». Делать подобное магам, очевидно, не хотелось, но по этикету было положено. А проявлять неуважение в данной ситуации не следовало. После этого выражение лица принцессы чуть смягчилось. Видимо, именно таких действий она и ожидала. Чуть улыбнулась с легким кивком и произнесла. «Приветствую уважаемых членов Высшего совета магов». Далее просто присела на единственное свободное кресло. Все остальные последовали ее примеру, рассаживаясь по своим местам. Слово снова взял глава совета. Ее высочество попросило собрать полный состав совета, учитывая всю серьезность ситуации. Она намерена поделиться очень важной информацией. Тут Архимаг не смог сдержать легкого недовольства в голосе, связанного с тем, что ему первому не пожелали сообщать всего до конца. Так, вкратце описали ситуацию, чего, правда, тоже хватило, чтобы сильнейший маг Ордена проникся. Однако Илиана, словно не заметила этого, предпочла перейти к делу. Как вам всем, безусловно, известно, корона не желает возможного прихода к власти одного из охотников. А это вероятно, если охотник является прямым наследником, Присутствующие изумленно уставились на говорившую. Чего-чего, а подобного поворота никто не ожидал. Охотник в качестве наследника престола — это ведь реальное усиление позиции всей школы. Но, как выяснилось, это были только цветочки. Девушка продолжила. Такой наследник появился. Сын Альганы Мигейской и Иргана дель Кастельнора. Он же черный охотник по имени Данилар. Собравшиеся, пораженные неожиданными известиями, стали перешептываться. Главный враг в качестве наследника одного из самых влиятельных государств. Проблема посерьезнее, чем просто потенциальный предводитель охотников. Но Элиана быстро прекратила шум. Удовлетворившись произведенным эффектом, она снова заговорила. Однако в планы Его Величества такое развитие событий не входит. И я, как глава Королевской службы безопасности Мигеи, должна была решить эту проблему. Для этого, являясь близкой родственницей, внедрилась в компанию охотника под очевидным предлогом. Надо получше узнать кузена. Сами понимаете, доверить подобную миссию кому-то из подчиненных было просто невозможно. Рамингуэда согласно кивнул так как взгляд принцессы в этот момент был обращен к нему. Остальные поддержали его молчанием. Никто не обратил внимания на Ларона, который, выполнив поручение, не покинул высокое собрание, как должен был, будучи младшим по рангу. Вместо этого он производил странные манипуляции, обходя помещение по кругу. Однако самостоятельно выполнить миссию по устранению известной нам персоны мне не удалось. Заговорила принцесса, продолжая отвлекать собрание от подозрительно ведущего себя подчиненного. С ним, как выяснилось, путешествует молодой дракон, склонный защищать Данилара. Чем-то тот ему приглянулся. Шок у присутствующих продолжал нарастать. Каждая следующая фраза поражала содержащейся в ней информацией. Больше никто не проронил ни звука, ожидая услышать нечто еще более невообразимое. «Дракон? Да еще с кем?» Слухи, конечно, из Ренарила доходили, но верить в это очень не хотелось. Словно сжалившись над магами, Элиана прекратила вываливать на них лавину плохих новостей и перешла к делу. «Именно потому я и обратилась к вам». «Устранение черного охотника в наших общих интересах. Лишь сообща мы можем это совершить. Я не зря провела время в их компании. Теперь мне известны дальнейшие планы моего кузена. С вашей помощью и моей информацией все должно получиться». «Вы предлагаете нам выступить против дракона?» поинтересовался Архимаг с немалой долей скепсиса. «Вовсе нет. Просто мне известно, когда и при каких обстоятельствах». Пути дракона и охотника ненадолго разойдутся. Мести же со стороны высшей расы в дальнейшем опасаться не придется. Дракон действует по своей прихоти, а не по поручению высших. Если со временным подопечным во время отсутствия дракона что-либо случится, это не будет воспринято как оскорбление. Не настолько сильна привязанность. В зале повисло задумчивое молчание. Все осмысливали сказанное и то, как этим можно воспользоваться. А пользоваться как-то надо было и обязательно. Дело и впрямь оказалось крайне важным и срочным. Черный охотник в союзе со своими коллегами и драконом имел все шансы нанести ордену непоправимый ущерб. То, что этим ущербом окажется их собственной жизни, понимал каждый. Расходиться в скором времени, как некоторые планировали, теперь никто не думал. Слова Элианы Мегейской приковали всех к своим местам. Прошло несколько минут, которых Ларону хватило, чтобы закончить свои дела и тихо вернуться к входной двери. Как и было задумано, о нем все позабыли из-за посыпавшихся известий, что дало магу необходимое время. Теперь подготовка была завершена, и он незаметно махнул принцессе. «Давая понять, ее время подошло к концу». она не стала медлить, согласно оговоренному ранее плану, тихо встала со своего места и присоединилась к нему. Присутствующие, занятые размышлениями, не сразу обратили внимание на этот маневр. Но все же он был замечен. «Ваше высочество!» — выразил удивление Гуэда, «Что вы делаете?» «Ухожу на безопасное расстояние». С неожиданной ехидной ухмылкой ответила девушка. «В этот момент в помещении что-то произошло. Все внезапно ощутили некую поселившуюся внутри пустоту, которой раньше никогда не было, и мгновенно встрепенулись. «Что происходит?» — подал голос магистр Локин. «То, что следовало сделать уже давно», — ответил вместо принцессы Ларон, внешность которого внезапно стала резко меняться. Личина спала, и вместо нее проступили совсем иные, знакомые многим черты. Древний маг в свое время, вселяясь в тело ребенка, постарался, чтобы его внешность в будущем была максимально похожа на изначальную. Теперь потрясенные маги узрели перед собой того, кого привыкли считать покойником. «Галерон!» — с ненавистью проговорил архимаг, Неверяще разглядывая старого врага, восставшего из мертвых. Но Галерон оказался не последним сюрпризом. Дверь открылась, и в комнату уверенной поступью вошел Эльрик. После чего и с его внешностью стали происходить изменения. Паром мгновений и перед советом магов предстала Эриния, наемница, нанятая ими для убийства Галерона. «Ее также, по идее, не должно было быть в живых». «Элиана», — произнесла она, — «думаю, тебе сейчас стоит покинуть это место». Принцесса не стала спорить. Ловушка захлопнулась, а дальнейшее ее мало интересовало. Главное, она знала будущий финал, потому девушка молча развернулась и вышла из зала, стремясь поскорее покинуть Великую Башню. «Как это понимать?» — воскликнул, испытавший новое потрясение Архимак. Затем он вскинул руку, намереваясь атаковать своим главным оружием — магией. Но ничего не произошло. Вместо ожидаемой молнии было... Ничего не было. Не получается. С притворным сочувствием осведомился Галерон. «Что... что происходит?» — растерянно повторил вопрос своего коллеги неудачливый маг. «Этот зал полностью обезмагичен с помощью специальных артефактов», с готовностью пояснил бывший глава Ордена. «Мое личное изобретение. Никто в ближайшее время не сможет воспользоваться тут своей силой». Ответом ему было гробовое молчание. Такой поворот событий стал полной неожиданностью, как, впрочем, и многое другое. Низвергнутый когда-то глава Ордена вновь сумел поразить... Антимагические артефакты широкого радиуса действия? Такого не мог создать никто. Максимум — это антимагические браслеты, блокирующие силу и обеспечивающие индивидуальное воздействие. Таких было создано достаточно много. Но блокировать сразу всех, пусть и на определенной площади... «Эри, милая!» — обратился Галерон к подруге притворно-ласковым тоном. Не желаешь ли помочь этим господам ответить за страх и боль своего народа?» Жалость к будущим жертвам не промелькнула в его голосе ни на миг. Наемница в ответ лишь холодно улыбнулась, явив на свет свой любимый короткий меч. «Давно мечтала об этом. Сидящие тут практически превратили свободных воинов-наемников собственных рабов, использующихся для устранения неугодных и отвечающих за неудачи или отказ жизнями родных и друзей. Это требовалось исправить. Слова Галерона были лишь формальностью. Он говорил специально для присутствующих, так как они с Ириной по ее настоянию заранее условились, что все сделает она сама, оставив в живых лишь одного. Этот один был делом принципа для Галерона. Маги тут же повыскакивали из-за стола, мгновенно сообразив, чем им грозит бездействие. Для спасения нужно было сбежать отсюда. Это поняли все и сразу. Вот только давать им такой шанс никто не собирался. Ириня действовала молниеносно, стремительно, словно скользя, переместилась к ближайшему и точным выверенным ударом межребер с левой стороны лишила его жизни. С пробитым сердцем не живут даже маги. Остальные пытались вооружиться как могли. У кого-то при себе имелся кинжал, кто-то схватился за собственный стул, а пара особо отчаявшихся вооружились перьями для письма, вообразив их метательными снарядами. Но все это было детской забавой для опытной убийцы, в какой то веке действовавшей не по приказу, а по собственному желанию. Новое движение, и рубящий удар достиг цели, лишив жертву головы. Локин попытался достать ненавистного оборотня опорой, выхваченной из-под собственного седалища, но и его постигла неудача. Неуловимое движение, и наемница ушла с траектории полета стула, а следующим ударом меча сделала еще одно место в Совете магов вакантным. Рамин Гуэда наблюдал за гибелью своих верных соратников молча, с яростью сжимая кулаки и не двигаясь. В отличие от своих коллег, он прекрасно понимал, что сопротивление бесполезно. Ириния по праву считалась лучшим воином из известных на всем о Катаре. О ее искусстве боя ходили легенды, и он считал, что ему очень повезло заставить ее вместе с соклановцами работать на себя. Да по-другому было нельзя. Глупо оставлять без контроля тех, кто способен при встрече, убить даже сильного мага. В таких ситуациях порой и магия не помогает. А ведь ничего вроде не предвещало подобного развития ситуации. Все, казалось бы, шло по плану. Опасный клан под контролем и даже толком не знает, по чьим. Инкогнито соблюдалось старательно. Галерон ликвидирован. Ириня во время доклада о проделанной работе не лгала. Договоренность с Гелдами после длительных переговоров достигнута. Но что-то пошло не так. Где же он просчитался? Как на него вышли? Хотя нет, для начала. Как Галерон умудрился выжить? Первая осечка, о которой они узнали лишь сейчас». Появление черного охотника тоже добавило головной боли, особенно из-за того, что долгое время не была известна его личность. Но появление нежданного персонажа, он, Рамен, вроде бы провернул себе на пользу, направив жаждущего отмщения охотника по верному следу, чтобы наверняка послал в догонку стаю карингов, жестоких крылатых хищников, совершенно не подающихся дрессировке и управляемых только магией. Выживших должно было остаться мало. Уничтожать всех Карингом приказа не давали, благодаря чему Орден поражал сразу две цели — уничтожал обоих опасных противников. Без своего вождя клан Хаоса оказался бы в еще большем подчинении и боялся бы лишний раз дернуться, а охотники не усилили бы свои ряды. Но уцелели, как выяснилось, все. Правда, об этом до сегодняшнего дня он и не догадывался. Вторая осечка. рене выжила и поняла, что от нее самой хотят избавиться. И, наконец, дракон. Каким образом представитель высшей расы затесался в компанию к молодому охотнику? Как такое чудо могло произойти? Неужели это и есть та молодая девчонка, которая вместе с Зайрой присоединилась к охотнику, направившемуся в Ренарил. Очередной неучтенный фактор, о котором, опять-таки, до сего момента не поступало сведений. Как такие важные события ускользнули от внимания всего Ордена? Ответ прост. Расслабились. Решили, что один черный охотник, к тому же неопытный, даже с поддержкой представителей клана Хаоса, опасности не представляет. И убрать его можно в любой момент. А это, в свою очередь, наталкивает на вывод, что концентрацию нельзя терять никогда. Он же, Архимак, посчитал себя неуязвимым и дал слабину. И вот теперь вынужден наблюдать за самой настоящей казнью всего Верховного Совета Великой Башни и прощаться со своими далеко идущими планами. Последним под клинком наемницы пал Гориан. Не потому, конечно, что лучше всех сражался. Просто он единственный решил убегать, а не прорываться к выходу. Вследствие чего его голова лишь в самом конце лишилась важной поддержки в виде шеи. Все закончилось за какую-то пару минут. Ириния повернулась к Архимагу, и тот твердо ответил на ее взгляд. Трусом он не был, и смерть предпочел встретить достойно. Но наемница не спешила нападать, лишь издевательски отсалютовала окровавленным оружием. А затем обтерла его об одежду последнего убитого и спокойно отошла к двери, не предпринимая больше никаких действий и заставив Рамина Гуэда изумленно вздернуть бровь. Вперед выступил Галерон. «Теперь моя очередь», — произнес он, доставая сразу два меча. «Когда-то ты с помощью предательства и заговора едва не убил меня и вынудил бежать». Сделав еще несколько шагов вперед по направлению к старому врагу, Мак продолжил. «Но пользы принести за все эти годы ты так и не сумел. Более того, как последний глупец, не учтя уроков прошлого, подверг весь наш мир опасности. В своей неуемной жажде власти заново открыл дорогу Гелдам». Маги прошлого не сумели с ними справиться. Пришлось с помощью драконов создавать охотников. Ты же решил уничтожить их, главных защитников О'Катара. На что ты надеялся? Что сможешь контролировать иномерных захватчиков? Всемогущим себя возомнил. И как? Получается?» Архимаг ничего не ответил. Да и нечего было отвечать. Он и сам прекрасно понял, что просчитался. Гелды захватывали один населенный пункт за другим, не считаясь прежними договоренностями. Больше всего страдали территории подконтрольные Мигея. Войска Герхана Третьего терпели поражение при каждом столкновении, не нанося сколько-нибудь серьезного урона врагу. В Орден уже поступило множество запросов о помощи из нескольких стран, опасающихся за свою целостность на фоне происходящего у соседей. Неудивительно, что Элиана Мигейская помогла Галерону, ведь ее государству, оказавшемуся в бедственном положении, никто не пришел на помощь. «К нам приходили драконы», — наконец выдавил проигравший по всем фронтам глава ордена. «Высшие сказали, теперь такого, как тогда, не произойдет. Я поверил». Галерон при этих словах слегка поморщился. Его догадки подтверждались. «Драконы пообещали устранить гелдов после того, как они выполнят свою задачу», предположил он. «Почти», кивнул Архимаг. «Они сказали, что те не успеют нанести такого вреда, как в прошлом. Но своего непосредственного участия они не гарантировали. И ты, не получив гарантии в оказании помощи, решился на такое. Уже к этому моменту тысячи жизней ни в чем не повинных людей на твоей совести». Чуть помедлив, Галерон продолжил. «Ты запятнал честь магов. Нам еще долго предстоит восстанавливать свою репутацию. В связи с вышеперечисленным, я приговариваю тебя к смерти. От моей руки. С тебя я начну исправлять все ошибки, допущенные тобой и твоими прихвостнями. И пусть это прозвучит несколько пафосно, но таково мое решение. Однако я дам тебе шанс. Он будет таким же, какой был у меня» когда на землю пришла Ириния. У меня не имелось магии. Имелся лишь меч, которым я сражался против заведомо более сильного противника. У тебя будет так же. С этими словами Галерон кинул противнику один из своих мечей, который тот поймал на лету. Сумеешь использовать свой шанс, будешь жить. Не тратя больше слов, Галерон напал. Не очертя голову, ринулся в атаку. Для начала сделал несколько осторожных выпадов. Когда-то давно его противник неплохо владел холодным оружием, чему поражалось все магическое сообщество, не утруждавшее себя физическими упражнениями и полагавшееся исключительно на подвластные магам потоки силы. Каков его уровень владения мечом теперь, было неизвестно. Первые же секунды показали нынешний глава магического совета который вскоре предстояло набирать заново, в последние годы основательно забросил свои тренировки. Видимо, превосходство в силе убедило Рамина Гуэда в своей неуязвимости. Галерон же когда-то был охотником, да и на земле основательно тренировался, догадываясь, что рано или поздно его найдут. Архимак отразил несколько атак и даже попытался ударить сам, но неосторожно открылся и получил глубокий порез левого бока. Галерон криво усмехнулся и отступил, не предпринимая больше попыток нападать. Всем своим видом он продемонстрировал, что передает инициативу противнику. Тот не заставил себя долго ждать и нанес рубящий удар справа. Но сталь встретилась со сталью, так и не достав до живой плоти. Попытка нападения слева также не принесла результата. Кольщий удар не был более эффективным, что немало раздосадовало Гуэда. Он понимал, что уступает противнику в мастерстве, но сдаваться не собирался. Также магистр понимал, таким способом ему мстят. И это бессило еще сильнее. Попытки достать врага раз за разом с треском проваливались. Так продолжалось еще некоторое время. Выпады Гуэда и уверенные отражения их галероном а затем последний к чему-то прислушался и внезапно произнес «Хватит, пора заканчивать». Взгляд его из насмешливого превратился в холодный и расчетливый. Игры кончились. При следующем выпаде архимага он уже не защищался. Двинулся навстречу, в последний момент чуть повернулся, позволив лезвию скользнуть вдоль груди и нанес свой удар, пронзив врага насквозь. «Вот так умер», И я, глядя в расширенные от боли глаза поверженного, сообщил Галерон. «Только при всплеске магической энергии я сумел вернуться в свое тело. Сейчас, через несколько мгновений, закончится действие моих артефактов, а значит, как я и обещал, ты окажешься в тех же условиях. Только сумеешь ли вернуться?» После этого маг повернулся и направился к Ирине в полной уверенности. Враг не повторит его подвига, но сделав несколько шагов, услышал хриплый полушепот за спиной: Я не повторю этого фокуса, но зато и вас утащу с собой за грань. Галерон резко развернулся, почувствовав неладное, и увидел, как рамен Гуэда слабеющими руками сжимает амулет, который сумел вытащить из-за пазухи, и понял внезапно, что в своей самоуверенности допустил большую ошибку. Он ведь не с простым магистром сражался, а с архимагом. А у того резерв энергии куда больше, что может и при смертельной ране помочь немного продлить жизнь, сохранив возможность к магическому воздействию. Теперь он, не успевая вмешаться и предотвратить катастрофу, наблюдал, как последние крохи энергии умирающего перетекают в амулет, активируя его. Активируя магическую бомбу — способную разнести в пыль пару городских кварталов.